Как стать хтонью? Здрасте. Хтонь в пальто слушает. Как стать хтонью? В смысле, как попасть к нам на работу? Для начала... Нет, я человек, но хочу быть хтонью. Вы должны знать, как ею стать. Хм, обычный человек не... Да что вы мне мозги парите, просто секретом делиться не хотите. Ладно, ладно. Консультация будет стоить... Мне плевать, сколько она стоит. Пожалуйста, я так устал быть человеком. Давайте адрес и удобное время. Сделаем все возможное. Кто поедет? Давай, как обычно. Камень, ножницы, бумага. У каждой Хтони свои предпочтения. Своя, можно сказать, специализация. Вик, например, любит пугать. Лия с охотой берется за необычные заказы. Недавно возилась с девочкой, которая не могла себя найти, хотя это работа для психолога, а не для хтони. А лютому по душе разговоры за чашкой чая. Тем интереснее, когда за очередную задачку могут взяться несколько хтоней. Запах азарта, дух состязаний. Кто продолжит валяться в кресле, а кому выпадет дальняя дорога? Вик самоустранился. «Болтать это без меня, спасибо, хватит». Лютый не разочаровался бы, если бы тоже остался в офисе. Они с Виком придумали бы, как скоротать время. Но в споре Лия выкинула бумагу против его ножниц. Поэтому теперь он цепляется за поручень в вагоне метро и соображает, с чего начать разговор. Крис предупредил, что заказчик своеобразный. «Я пойму, если вы откусите мне голову. Там не человек, а огромный кусок самолюбия, которому все должны». «Удастся ли такого на ч а е п и т и раскрутить?» Не то, чтобы Лютый не умел работать без чая, но с ним спокойнее. Сидишь, греешь руки о кружку, вдыхаешь аромат ягод и цветов, а хтонической лапой незаметно заказчика поглаживаешь, чтобы решился душу открыть. Этому, правда, надо не душу обнажать, а получить консультацию, как стать хтонью, если Лютый правильно запомнил. «Ох и задачка! И что сказать?» Крис хоть подумал бы, прежде чем принимать заказ. Или попросту отказать не смог. Куску самолюбия, которому все должны, попробуй, откажи. «Как-нибудь выкручусь», — Лютый показывает язык своему отражению в окне вагона. Ни одной же Лии с мозголомными заказами разбираться. «Заказчик, мрачный парень, лет двадцати, чуть не скрипит зубами». Он настаивал на консультации прямо у порога, без возможности даже на тумбочку присесть, но всё-таки согласился отвезти на кухню. И теперь ждёт, не дождётся, когда Лютый оставит в прихожей верхнюю одежду, и во взгляде у него читается «Ну чего так долго?». Лютый сбрасывает ботинки и смущённо переступает на коврике в одних носках. «Тапки не предложат, что ли?» Встряхивает головой в сторону смущения, «У кого зубы и когти, кто тут главный?» и кивает. «Пойдемте». Кухня не отличается чистотой. В раковине свалена посуда, на скатерте развода от кружки пол усыпан крошками. Заказчик демонстративно отодвигает две табуретки, садится на одну из них и, закинув ногу на ногу, сверлит л ю т о г взглядом. А лютый, старательно этого не замечая, оглядывается в поисках чайника и чашек. Ага, вот он, электрический, притаился у плиты. А посуда, наверное, в сушилке. Осталось выяснить, где заварка. Чай у вас где? Я не пью чай. Кофе. Не хочу тратить время. Заказчик скрещивает руки на груди. Давайте перейдем к делу. Лучше бы Лия поехала, вздыхает лютый. Садится на табуретку, сплетает пальцы в замок и в упор смотрит на заказчика. пусть не думает, что он один умеет взглядом сверлить. Итак, вы хотите быть хтонью. Почему? Сами как думаете. Быть человеком скучно. И п о п р о б у й аргументированно возразить. Никогда человеком не был. Даже у полукровок больше человеческого опыта. Вдруг и правда скучно без когтисто-зубастой части? Нет, погодите, а как же творчество... Кто картины рисует, кто музыку пишет, кто сочиняет книги или строит сложнейшие чертежи, например, как Вик на прошлой работе. Надоело творить? Посмотри фильм, сходи на концерт, прогуляйся по городу, с друзьями в кафе посиди. Где тут место для скуки? «Я бы так не сказал», — мягко возражает Лютый. «Выхтонь», — отрезает заказчик. «Где вам понимать?» «У меня есть знакомые люди, да и я тоже. Думаете, они стали бы вам жаловаться? А вы все еще к т о н ь Людый скрипит зубами. «Почему нельзя плюнуть и уйти?» «Нет, вообще-то можно. Заявить, что задача не в его компетенции попрощаться. Пускай Крис отправляет Лию, чтобы она голову ломала». Но если встанет и уйдет, это сильно ударит по самолюбию. Не новичок, чтобы из-за характера заказчика все бросать, даже не попытавшись. Да и спецом по чаю недаром прозвали, а? Заказчик приподнимает брови. «Ну, где рецепт? Как стать к тонью?» «Я вижу на скатерти чайные разводы», — холодно замечает лютый. «Значит, чай тут имеется. Давайте все-таки выпьем. Я настаиваю». Заказчик закатывает глаза. «Давайте!» Шумно в с т а ю т с табуретки, д о с т а ю т из шкафчика упаковку чая и бросает на стол. «Ну что, кто тут главный?» Все время, пока кипит вода, заказчик барабанит пальцами по столу, а лютый демонстративно молчит, наблюдая за пузырьками, поднимающимися с одна чайника. Красивый чайник, между прочим, с т е к л я н н ы й желтой подсветкой. «Купить себе, что ли, т а к о е же, как только старый окончательно умрет?» Но думать надо не о чайнике. Что заказчику сказать? Еще поспрашивать о причинах странного желания, а затем, отталкиваясь от них, убедить, что человеком быть тоже неплохо. Вдруг он выпьет чаю и расслабится, подобреет, о х о т не й слушать начнет. Не отворачиваясь от чайника, люто и присматривается к заказчику хтонической стороной. Ух, вот это иголки, прямо как у дикобраза. Он со всеми такой ершистый? Не больно его друзьям? А есть ли у него друзья? Стоит погладить иголки, как они тут же складываются, обнажая. А это уже интереснее. Чайник щелкает кнопкой. Наконец вскипел. Значит, быть человеком вам скучно. Лицо у заказчика все такое же надменное, но в словах гораздо меньше яда. «Скучно. Человек — это просто человек, а хтонь — это хтонь. У нее зубы и когти, она опасная, и никто не полезет». «Можно подумать, к твоим иголкам многие лезут», — мысленно фыркает лютый. И мысленно же чешет затылок. Яснее не стало. «Человек — это человек, а хтонь — т а хтонь. Спасибо, капитан Очевидность». Неужели он думает, что жизнь ь к т о н е настолько отличается от человеческой? «Возможно, я вас разочарую», — осторожно начинает лютый, «но о к т о н е живут так же, как люди. Мы тоже снимаем квартиру, ходим на работу, а свободное время проводим с друзьями или за книгой». Заказчик стучит кружкой о стол. «Но вы делаете это иначе. Вы по-другому видите мир, и мир по-другому видит вас». «Только вы этого не замечаете, потому что никогда не были людьми. Вы не знаете, как чувствует себя человек». Лютый отпивает чаю и кивает. «Ну и как же чувствует себя человек?» И голову подпирает кулаком. «Я внимательно слушаю, рассказывай, не стесняйся». «Человеку страшно». Заказчик отодвигает кружку и сплетает пальцы в замок. «Мир жесток, а человек беззащитен». Его могут ножом в подворотне пырнуть, и все, будто и не было. Могут бизнес отобрать, подставить, спустить на дно, да просто ногу в автобусе оттоптать. А у него ни к а к т е й ни зубов, чтобы себя защитить. Ах, Тоня, значит, зубы покажут, и все проблемы сразу решатся? Нет, он яростно мотает головой. Но когда ты страшный, когда некого бояться, жить проще. л ю т о в о накрывает волной его страха, ледяного, пронзительного, сбивающего дыхание. Но хорош был бы, если бы поддался. Поэтому Лютый отмахивается лёгким движением головы вздыхает. Какой ребёнок! Это только воображать классно, как тебя все боятся, будут, а на деле ничего интересного. Но там, под иголками, было кое-что ещё, кроме ледяного страха. Покажет или нет? Заказчик о т п и в а е т чаю, на мгновение встречается глазами и бормочет, уставившись в стол. «А еще, хтонь, это немножко чудо, она же нечеловеческая, она крутая и великая, она знает, что делает. И люди где-то там, внизу, ах, тонь!» И вдруг, уткнувшись в ладони, всклипывает. «Эй, ты чего?» — теряется лютый. «На заказах у него еще не рыдали». Протягивает руку, но, закусив губу, гладит все-таки хтонической стороной. Мягко, бережно, едва ощутимо. «Родители говорили, тебя ждет великое будущее!» Заказчик хлюпает носом. «И где оно? Я не был лучшим студентом, не построил карьеру, не открыл свой бизнес, сидел и боялся. Мир такой жестокий, как я буду. Хотел стать не человеком». чтобы и мир для меня был другой, и я для мира был другим. Думал, вы мне поможете, но я не знаю, что делать». Лютый касается его плеча, и заказчик, обняв за шею, захлебывается рыданиями. «Правильно, пускай поплачет, не надо держать в себе». И как сразу не разглядел под маской надменности обиженного и напуганного мальчика. «Мир вовсе не жесток, если знаешь, как с ним подружиться». и становиться для этого хтонию совсем не обязательно. А великое будущее — это не всегда отличная учеба, стремительная карьера и бизнес. Только как это донести? Когда заказчик, наплакавшись, убегает в ванную, лютый снова включает чайник. Жаль, нет какого-нибудь чая с ромашкой или чабрецом, только чистый черный. Ну ладно, с п р а в и т с я и так. Кто тут главный? Кто за атмосферу отвечает? Неужели чай? Заказчик, дрожащей тенью, возвращается на место, прячет опухшие глаза. «Извините, что я...» Лютый с улыбкой подносит палец губам. м т Дай чаю завариться, потом поговорим». И мысленно окутывает этого сгорбившегося п р е н ь к а мягким теплом, будто флисовым пледом. «Разве ромашка и ч е б р е ц так смогут?» Получив кружку с чаем, заказчик поднимает голову и, кажется, хочет продолжить извиняться, но лютый снова не дает. «У меня есть друг. Он хтонь-полукровка, то есть изначально слабее, чем я. Но он такой крутой, столько всего может, в том числе по хтонической части». Отпив чаю, лютый поясняет. «Это я к чему? Ты сам себе ставишь ограничения. Я слабый человек, а мир такой жестокий». «Интересной жизни у меня не будет. Чего теперь пытаться?» «А ты пытайся. Начни писать или рисовать. Познакомься с новыми людьми. Гуляй по городу и разговаривай с граффити в конце концов». «Я не смогу». Заказчик вцепляется в кружку, и коконом паутины сжимают его темные нити сомнений и страха. «Я же обычный, серый». «Да все необычные себя обычными считают, просто со стороны не видят. Ты внутри так светишься, у Только свет не выпускаешь». Дёрнув плечами, заказчик утыкается в кружку, но всё-таки нерешительно улыбается, и нити, посветлев, о с л а б л я е т хватку. «Вот и молодец!» И чтобы окончательно развеять сомнения, лютый прибавляет. «А мой друг, кстати, тоже боится». Боится упасть с лестницы и сломать ногу. Боится, что с близкими что-то случится. Боится, что однажды р а с хочет у нас работать, а куда дальше идти, не поймет. Хатоническая сущность — не лекарство от страха. «Жалко», — вздыхает заказчик, но паутина не затягивается сильнее, расплетается. Не так уж искренне он жалеет. «А мне-то как жалко», — смеется лютый. «У тебя хоть надежда была, а я с детства всю правду знал». Но ничего не поделаешь, надо справляться самому. Они сидят не меньше часа. Лютый рассказывает рабочие истории. За год их целая куча набралась. А заказчик вспоминает о родителях, которые требовали быть лучшим во всём, о том, как нелегко давалась учёба в школе, ещё сложнее, в университете, и как на работе рано или поздно ошибался и уходил сам, пока не успели уволить. А сейчас ты где работаешь? Я... так, курьерю немного. И в офисе бумажки разбираю. Да и деньги остались. Я откладывал. О другой работе не думал? Думал, но... Не знаю. Решу потом. Уже в прихожей, застёгивая пальто, Лютый спохватывается. Неловко вышло. Я имени не спросил. Перешёл на «ты». Я ж говорил, я серый, улыбается заказчик. Серёжа, Сергей. И прибавляет тише, глядя из-под лобья. Ты очень вовремя на «ты» перешел. Очень правильно. Ты тоже научишься быть правильным и своевременным, обещает Лютый. И на мгновение, прикусив язык, предлагает. А если захочешь, приходи к нам работать. По заказам, конечно, кто не ездит, но и другие вакансии есть. Я подумаю, к и в а т ь Сережа. Сначала разберусь со страхом и придумаю что-нибудь интересное. А потом, может, и к вам. Лютый показывает большой палец. «Вот это настрой!» И, махнув на прощание, уходит. На улице прохладно, а ведь неделю назад такое солнце светило. Ох уж этот непредсказуемый сентябрь! Лютый прячет руки в карманы и, шагая к метро, пытается представить. А что бы видел на его месте человек? Не мог бы касаться хтонической стороной, это понятно. Значит, не замечал бы чужих эмоций, Иголок настороженности, искра любопытства, мягкого свечения веры в чудо. А как же тени, шныряющие вдоль домов? А существа разной степени проявленности, которые то наблюдают из з арок, то подбегают и утыкаются носом в ладонь? Неужели Серёжа был прав? Даже книги л ю т ы читает иначе, не так, как люди. Неужели человеческая жизнь и правда скучна? Какой бред! л ю т ы й трясёт головой. Город у нас один, песни и фильмы тоже, и рисуем мы на одинаковой бумаге, одними и теми же карандашами. Только кто-то не боится проводить линию за линией, а кто-то заранее уверен, в провале даже не притрагивается к карандашам. Дело тут далеко не в природе. Страх у людей и у к т о не тоже один на двоих, а что с ним делать, рассечь огненным мечом или позволить себя проглотить, каждый выбирает сам». Главное помнить, человеку к т о н ь ю при всем желании не стать. И разве это так уж плохо?